Глава двадцать Я же почти не смеялся. Слишком громко пульсировали в голове слова, что все еще не давали покоя. Впервые за долгое время я не смотрел на Лею, а пристально изучал ее внешность. Тонкие черты лица, идеально очерченные скулы, маленький аккуратный нос, рот словно с иллюстрацией для идеальной картинки увеличения губ. И вдруг проскользнула мысль, от которой заныло в груди. — А вдруг это все фальшивка? — Слушай, начал я как бы невзначай. — А ты всегда так выглядела? — В смысле? Лея посмотрела на меня, подняв брови. Я пожал плечами, стараясь не казаться напряженным. Ну, знаешь, сейчас так много разных процедур для женщин. И ботокс, и филеры там всякие, омолаживающие уколы, даже пластика лица или отдельных его частей. Ты себе что-то делала из этого? Она замолчала и не сводила с меня взгляд. Не испуганный и не напряженный. Просто удивленный, будто и не ждала такого вопроса. «Почему спрашиваешь?» Не обвиняла, а скорее осторожничала. Но именно после этого в ее глазах что-то мелькнуло. Лишь на мгновение, или мне показалось. Просто любопытно, выдавил я, делая вид, что переключаюсь обратно на экран. Все стремятся быть идеальными. Я... Она замялась, опустила взгляд и от чего то нервно потерла кожу на ногах. Кое-что, правда... Ее так удачно перебил звонок телефона. Лея вскочила с дивана слишком резко и умчалась в коридор за смартфоном. А я так и остался сидеть с напряжением от неразгаданной задачи. Так делала или нет? Если да, то, получается, досье было правдивым. И видео тоже. Разговор длился долго, и мне уже стало казаться, что Лея специально тянет время. А вскоре сам не понял, как опустил голову на диванную подушку и уснул. Лея. Я сидела за своим рабочим столом, рассеянно, крутя в пальцах ручку и пила кофе с явным привкусом тревоги. Голова пульсировала из-за недосыпа, ведь ночью я почти не сомкнула глаз. Алекс уснул прямо на диване. Не дождавшись моего возвращения после звонка, а я... Я стояла в полутемном коридоре, прислонившись к стене и смотрела на него. Такой уставший, настороженный, отстраненный. Почему? Он что-то начал подозревать? В его вопросе про внешность не было простого любопытства. Он будто прощупывал почву. И я же почти ему призналась, но в итоге все равно струсила и убежала болтать с мамой целый час. С мамой. Я впервые за долгое время... Задавала ей кучу вопросов просто потому, что тянуло время. Как ему рассказать? Пластика ведь не была прихотью, и я не меняла внешность по приколу или в погоне за чем-то там. Я просто хотела вернуть себе лицо, которое когда-то разбила в дебизге чужая невнимательность на дороге. Казалось бы, ну что тут такого? Просто авария, просто увечье. Но я боялась совсем другого. Переживала, что, сказав А, придется рассказать и Б, о том, что я и есть та самая незнакомка из кафе. И вот тут начинаются те самые приколы. Кому в итоге поверит Алекс? Мне или Карине? И не решит ли он, что я специально воспользовалась его откровениями? Сердце щемило и глубоко внутри билась паническая мысль, что он уже все знает. И более того, а вдруг Карина успела перевернуть правду с ног на голову, выставив меня лгуньей? Долго думала, складывала в уме доводы... И в итоге не выдержала. Когда стрелка часов перевалила за полдень, я машинально взяла блокнот и зашла к Алексу. Хотела поговорить, просто сказать. Мне нужно кое-что объяснить. Алекса не было. Кабинет пуст, а на столе беспорядок. Открытая папка с какими-то документами, чашка с недопитым кофе, его пиджак перекинут через спинку кресла. Я чуть развернулась, но ручка вдруг выпала из пальцев. Звонка стукнулась о паркет и покатилась прямо под стол. Пришлось подойти и наклониться, чтобы достать ее, как вдруг заметила в корзине папку, из которой торчали несколько листов. Вытащила, просто хотела убедиться, что Алекс выбросил ее намеренно, и что там нет ничего важного. Да я бы и не стала ни во что вникать, но не успела ее даже открыть, как вдруг... «Что ты делаешь?» Голос Алекса пронзил воздух, как удар хлыста. Я резко подскочила и прижала от испуга папку к груди, сжала на ней пальцы, будто там хранилась вся моя жизнь, черт возьми. Ну просто зачем так кричать? Алекс стоял в дверях, а я четко рассмотрела, что на его лице застыло грозное выражение. Губу он сжал в тонкую линию, а в глазах отчетливо отразился холод. Да такой резкий, что я поежилась. Ты рылась в моих вещах? Брошенный упрек, как мелкому я не... Не успела сказать ни слова. Он подошел и в ярости выхватил папку. Потом снова посмотрел на меня с чем-то таким, с глубоким разочарованием. Но почему? Из-за какой-то папки. Там что, блин, скрытая военная информация? Вон из моего кабинета. Я моргнула, считая, что его ледяной голос и отрешенность в нем мне почудилась. Но босс для убедительности даже указал пальцем на дверь. «Алекс, ты чего?» Я шагнула ближе, а он отступил. Остановил меня движением руки, как надоедливую собаку. В следующий раз, если меня нет в кабинете, то ты не имеешь права входить. И тем более рыться в моих вещах. Сердце сорвалось в пропасть и практически разбилось на мелкие осколки. Это было не просто холодно, а мега холодно. Такое ощущение, что за одну проклятую ночь между нами появился первый настоящий раскол. «Из-за папки? Или из-за того, что я не ответила на его вчерашний вопрос?» «Ну что мне еще оставалось?» Я кивнула, развернулась и медленно поплелась прочь. Попутно сжала пальцы в кулаки, чтобы не заплакать прямо в кабинете и сохранить хоть какую-то гордость. И уже когда уселась за свой стол, то поняла, в той папке что-то было. Грязь на меня и явно приукрашенная, вывернутая таким образом, чтобы очернить меня. И чтоб мне провалиться прямо сейчас на этаж ниже, это дело рук Дэна. Но что самое обидное, получается, Алекс ему поверил. И что еще более странно, зачем все это Дэну? Пытается ли он мстить за что-то мне? Или это просто попытка насолить конкретно Алексу? Спустя неделю ситуация легче не стала. Это были семь особо длинных дней. Алекс теперь смотрел на меня иначе. Отстраненно и сдержанно словно я просто его помощник, да еще и на испытательном сроке. Видя холод в его глазах и слыша равнодушие в голосе, я каждый день спрашивала себя, что хуже, правда, которую я так и не рассказала, или то, что Алекс тоже не спешит делиться со мной находкой. Любимый почти не разговаривал со мной. В коридоре мимолетный кивок, а в кабинете сухие указания. В общих чатиках лишь вежливые фразы, будто писал мне человек, а и и ассистент. Он даже шутить перестал. Но ведь когда-то неловко смешил меня в лифте, присылал мемы в два ночи, однажды даже подвинул мне кофе, когда я не могла открыть глаза после бессонной ночи. Теперь он просто исчез, хотя физически был рядом, в соседнем кабинете. А самое страшное, меня не покидало ощущение, что за мной следят. Неявно. Без камер или сисадминов, роющихся удаленно в моем рабочем ноуте. Но Я чувствовала, стоит мне выйти и ответить на звонок, как Алекс тут же появляется в коридоре. Стоит кому-то из мужчин дольше поговорить со мной, как в воздухе повисает тонкая струйка напряжения. В какой-то момент я стала бояться даже улыбнуться не тому человеку. И все же, когда в пятницу ближе к шести Алекс сам подошел ко мне, я будто вынырнула из воды. Увидела его лицо, и сердце от страха вперемешку надежды обожгло изнутри. «Есть минутка». Голос ровный, даже слегка учтивый. Тот самый вежливый тон, не предвещающий ничего хорошего. «Конечно», — кивнула и встала так быстро, что задела край стола бедром. Мы прошли в переговорку и сели друг напротив друга, как на собеседовании. «Даже сейчас он держал меня на расстоянии вытянутой руки. Буквально и фигурально». Я хотел уточнить. Начал он, не поднимая взгляд с документа. Отчет по проекту «Лансер». Мне показалось, в графике от второго числа были некоторые несостыковки. Я ждала подвоха. Какого-то еще «но» или обвинения в некачественной работе, но ничего. Просто вопрос. Настолько вежливый, что аж тошно настало, Я могу перепроверить? Слава улыбнулась, как бы говоря что такой ерундовый момент Алекс мог уточнить и у себя в кабинете. Не обязательно было тащить меня при всех в переговорку. «Перепроверь», — он, наконец, поднял глаза и добавил. Илея, давай впредь придерживаться только рабочих моментов. Без лишнего». Без лишнего? Без улыбок, флирта и прочих мелочей? Без прежних страстных поцелуев у него в кабинете? От страха потерять все за одно короткое мгновение, по коже прокатились болезненные мурашки. Мне было тяжело глядеть на Алекса, но я храбрилась, пока смотрела в его почти отстраненные глаза и боялась задать вопрос, пара ли мы все еще. Ну, не хотела я из-за собственной трусости вот так закончить отношения. Конечно, выдавила, чувствуя, как сердце болезненно сжимает, словно в тисках. Он кивнул и вышел. А я сидела еще пару секунд в переговорке просто потому, что ноги отказались подниматься.